Глава 23 Пенелопа бывала в Гастингсхаусе множество раз, как с частными визитами, так и на официальных приемах. Но никогда еще это великолепное здание не выглядело более очаровательным, даже сказочным, как в этот вечер. Они прибыли в числе первых. Леди Бриджертон всегда считала непростительной невежливостью со стороны членов семьи являться с опозданием, следуя модной привычке. Впрочем, ранний приезд позволял рассмотреть праздничное убранство, не проталкиваясь сквозь толпу, и Пенелопа воспользовалась этим преимуществом. В отличие от египетского бала, состоявшегося в Лондоне на прошлой неделе, или греческого на позапрошлой, Дафна не стала использовать определенную тему для оформления интерьер, а убрала дом с той же небрузкой элегантностью, в которой жила. Сотни свечей, мерцавшие в настольных канделябрах и настенных светильниках, усиливали сияние огромных люстр, свисавших с потолка. На окнах трепетали тонкие серебристые шторы, напоминавшие одеяние фей. Даже одежда слуг была выдержана в том же стиле. Обычно они носили голубое с золотом, но сегодня их голубые ливреи украшали серебряные галуны. Такое окружение заставляло женщину чувствовать себя чуть ли не принцессой в волшебной сказки. Интересно, во сколько это обошлось, сказала Геоцинта, глядя по сторонам широко раскрытыми глазами. Геоцинта — одернула ее Вайолет, шлепнув по руке. — Тебе надо бы знать, что не следует задавать подобные вопросы. — Я не задаю никаких вопросов, — возразила Гиацинта. — Я интересуюсь. И потом, это всего лишь дафна? — Твоя сестра — герцогиня Гастингс, — заявила Вайолет, — и как таковая обязана поддерживать свой статус. Постарайся не забывать об этом факте. «Но разве ты не согласна?» — сказала Геоцинта, взяв мать под руку, что гораздо важнее помнить, что она моя сестра. «С этим не поспоришь», — улыбнулась Лоиза. Вайолет вздохнула. «Геоцинта, когда-нибудь ты доведешь меня до обморока». «Вряд ли», — возразила та, — «это сделает Грегори». Пенелопа подавила смешок. Колина пока не видно, — заметила Элаиза, вытянув шею. — Правда? — Пенелопа обижала глазами комнату. — Удивительно. — Он сказал, что приедет раньше тебя? — Нет, — ответила Пенелопа, — но почему-то мне казалось, что он так и сделает. Вайолет потрепала ее по руке. — Наверняка он скоро появится, и мы все узнаем, «Зачем ему понадобилось, чтобы мы не отходили от тебя ни на шаг?» «Только не думай», — поспешно добавила она, встревоженно округлив глаза, «что это для нас обуза. Ты же знаешь, мы обожаем твое общество». Пенелопа успокаивающе улыбнулась. «Знаю. И это чувство взаимно». В цепочке гостей, ожидавших своей очереди поприветствовать хозяев, было всего лишь несколько человек и вскоре они смогли поздороваться с Дафной и ее мужем Саймоном. «Что?» — спросила Дафна без всякой преамбулы, как только убедилась, что остальные гости не могут их услышать, происходит с Колином. Поскольку вопрос был адресован в основном ей, Пенелопа сочла необходимым ответить. «Не знаю». «Он тебе тоже прислал записку?» — спросила Элайза. Дафна кивнула. «Да». «Там говорится, что мы должны приглядывать за ней». «Тебе еще повезло», — заметила Геоцинта. «Нам поручено прилипнуть к ней и не отлучаться ни на минуту». Она подалась ближе. «Прилипнуть?» — он подчеркнул дважды. «А я-то думала, что я для вас не обуза, съязвила Пенелопа. «Конечно, нет», — жизнерадостно отозвалась Геоцинта. «Но в слове «прилипнуть» «Есть что-то ужасно приятное. Оно просто липнет к языку, правда?» «Вам не кажется, — поинтересовалась Лоиза, — что она чуточку помешалась?» Гиацинта пренебрежительно пожала плечами. «И потом, все так драматично, я чувствую себя участницей какого-то шпионского заговора». «Шпионского!» — простонала Вайолет. «Помоги нам, Боже!» Дафна встревоженно подалась вперед. «А нас он просил, только не устраивая из этого состязания, дорогая», — вставил Саймон. Она стрельнула в него недовольным взглядом, прежде чем продолжить. Колин просил нас проследить, чтобы она не приближалась к леди Данбери. «К леди Данбери?» Воскликнули все хором за исключением Пенелопы, хорошо представлявшей, почему Колин не желал, чтобы она приближалась к старой графине. Видимо, он придумал кое-что получше, чем ее идея убедить леди Данбери солгать, сообщим всем, что она и есть леди Уистелдаун. Скорее всего, это двойной шантаж. Что еще это может быть? Должно быть... Он раскопал какую-то жуткую тайну из жизни Крисиды. У Пенелопы даже закружилась голова от восторга. «Мне казалось, ты в хороших отношениях с леди Данбери», — сказала Вайолет. «Это действительно так», — отозвалась Пенелопа, изобразив изумление. «Любопытно», — задумчиво произнесла Геоцинта, постукивая пальцем по щеке. «Весьма любопытно». «Элоиза», — вдруг сказала Дафна, — «что-то ты сегодня очень тихая». «Не считая того, что она назвала меня помешанной», — заметила Геоцинта. «Что?» — откликнулась Элоиза, продолжая смотреть в пространство, а, возможно, на что-то вполне конкретное за спиной Дафны и Саймона. «О, полагаю, мне просто нечего сказать. Тебе?» «Разве такое возможно?» — спросила Дафна с явным сомнением. «В точности моя мысль», — подтвердила Геоцинта. Пенелопа молча согласилась с ней. Невероятно, чтобы Элоиза не высказала свое мнение, особенно в подобной ситуации, которая с каждой секундой становилась все более загадочной. «Вы без меня все сказали. Не представляю, что еще я могла бы добавить». Элоиза пожала плечами. Это показалось Пенелопе в высшей степени странным. Вся ирония заключалась в том, что Элоиза всегда полагала, что у нее есть что добавить к разговору. «Пожалуй, нам пора двигаться дальше», — сказала Вайолет. «Мы задерживаем остальных гостей». «Увидимся позже», — пообещала Дафна. «И... О!» Все придвинулись ближе. «Хочу вас предупредить», — прошептала она, — «Леди Данбери пока еще нет». «Это облегчает нашу задачу», — сказал Саймон, несколько утомленный всей этой суетой. «Только не мою», — возразила Геоцента. «Я все равно должна липнуть к ней во что бы то ни стало». Вайолет застонала. «Ты уверена, что в состоянии терпеть наше общество?» — спросила она у Пенелопы. «Не думаю, что у меня есть выбор», — ответила та, забавляясь этим обменом репликами. Элоиза, к всеобщему удивлению, сжала Пенелопу в коротком объятии. «Что это ты вдруг?» — спросила Пенелопа с улыбкой. «Да так», — ответила Элоиза, ухмыльнувшись почти как Колин. «Просто мне кажется...» что эта ночь будет особенной для тебя. — Вот как? — осторожно спросила Пенелопа, не догадываясь, что та имеет в виду. — Что-то затевается, это ясно, — сказала Элоиза, иначе Колин не стал бы разводить подобную таинственность. Жаль, что я не смогу оказать тебе поддержку. — Элоиза Бриджертон, ты, кажется, становишься сентиментальной сказала Пенелопа. «В моем возрасте?» Элоиза изобразила шутливое негодование. «Не думаю». В следующий час они просто бродили по дому, смешавшись с остальными гостями. «Мы какое-то чудище с тремя головами и шестью ногами», заметила Пенелопа, направившись к окну. Ее спутницы поспешили пристроиться к ней. «Ты действительно хочешь посмотреть в окно?» поинтересовалась Геоцинта, или проверяешь нашу бдительность? И куда подевалась Элоиза? «В основном проверяю», призналась Пенелопа. «А что касается Элоизы, то ее наверняка задержал кто-нибудь из гостей. Вы не хуже меня знаете, что здесь полно людей, от которых трудно отвязаться». «Хм», — отозвалась Геоцинта, «у нее довольно своеобразное представление о понятии приклеиваться». Геоцента, сказала Пенелопа, — «если ты ищешь оправдание, чтобы отлучиться на несколько минут, то, пожалуйста, иди». Она повернулась к Вайолет. «И вы тоже. Если вам нужно уйти, обещаю оставаться в этом углу до вашего возвращения». Вайолет в ужасе уставилась на нее. «И нарушить слово, данное Колину? А разве вы дали ему слово?» — спросила Пенелопа. «Нет, но, полагаю, это подразумевалось, учитывая его пожелание. «О, смотрите!» — внезапно воскликнула она. «Вот он!» Пенелопа попыталась незаметно подать знак мужу, но все ее предосторожности свела на нет Геоцента. «Колин!» — завопила она, энергично размахивая рукой. Вайолет застонала. «Знаю, знаю», — отозвалась Геоцинта, ничуть не раскаиваясь. «Подобное поведение недостойно леди». «Если ты это знаешь», — осведомилась Вайолет назидательным тоном, «то почему не ведешь себя должным образом?» «Потому что это скучно». «Добрый вечер, дамы», — сказал Колин, поцеловав руку матери, прежде чем занять место рядом с пенелопой и обвить рукой ее талию. «Ну?» — требовательно спросила Геоцента, Колин только выгнул бровь. «Ты собираешься объяснить нам, в чем дело?» — настаивала она. «Все в свое время, дорогая сестричка». «Бессовестный!» — проворчала Геоцинта. «Кстати», — сказал Колин, оглядываясь по сторонам, «что случилось с Элоизой?» «Думаю, она скоро вернется», — пробормотала Геоцинта. Колин кивнул, не слишком заинтересованный. «Мама», — сказал он, обращаясь к Вайолет, — «как ты себя чувствуешь?» «Ты рассылаешь по всему городу загадочные записки», — отозвалась Вайолет. «И еще спрашиваешь, как я себя чувствую?» Он улыбнулся. «Да». Вайолет погрозила ему пальцем, не удержавшись от жеста, совершенно неприемлемого по ее собственному убеждению на публике. «О нет, Колин Бриджертон, так просто ты не отвертишься. Я твоя мать, не забывай об этом». «Я бы никогда не посмел», — пробормотал Колин и не надейся, что сможешь танцевать вокруг да около, отвлекая меня красивыми фразами и очаровательными улыбками. «Ты находишь мою улыбку очаровательной?» «Колин!» «Между прочим, — сказал он, — ты сделала очень ценное замечание». Вайолет растерянно моргнула. «Я?» «Да, насчет танцев». Колин слегка склонил голову набок, прислушиваясь, «Кажется, они начинаются». «И я ничего не слышу», — сказала Гиацинта. «Нет, жаль». Он схватил пенелопу за руку. «Пойдем, жена. Думаю, это наш танец». «Но никто не танцует», — упорствовала Гиацинта. Колин одарил ее самодовольной улыбкой. «Это поправимо». Не дав ей шанса возразить, Он схватил пенелопу за руку и потащил за собой сквозь толпу. — Ты вроде бы хотел танцевать, — вымолвила она, запыхавшись, когда они миновали небольшой оркестр, члены которого настраивали инструменты. — Нет, просто сбежать, — объяснил Колин, проскользнув через боковую дверь и увлекая ее за собой. Они поднялись по узкой лестнице и оказались в небольшой гостиной, освещенной только мерцанием фонарей, горевших за окнами. «Где мы?» — спросила Пенелопа, оглядываясь по сторонам. Колин пожал плечами. «Не знаю. Это место ничем не хуже любого другого. Ты собираешься рассказать, что происходит?» «Нет. Вначале я тебя поцелую. И прежде чем Пенелопа успела отреагировать на это заявление, не то чтобы она собиралась протестовать, он приник к ней в поцелуе, который был жадным, нетерпеливым и нежным одновременно. «Колин!» — выдохнула она, когда он на секунду отстранился, чтобы перевести дыхание. «Не сейчас». Он заглушил ее слабые протесты, снова приникнув к ее губам. Поцелуй поглотил ее целиком, с головы до ног, от его зубов, нежно покусывающих ее губы, до его рук, скользивших по ее спине. Это был поцелуй, от которого слабели колени, и казалось естественным позволить ему увлечь ее на Софу и позволить делать с ней все, что он пожелает, пусть даже в нескольких ярдах от них находится пять сотен представителей высшего света. «Колин!» — воскликнула Пенелопа, когда ей удалось оторваться от его губ. «Тише!» «Колин, ты должен остановиться!» Он уставился на нее с выражением покинутого щенка. «Разве?» «Да». «Почему? Из-за всей этой публики, что в двух шагах отсюда?» «Нет, хотя это очень хорошая причина, чтобы вспомнить о сдержанности». «А может, лучше забыть о ней?» — предложил он с надеждой. «Нет, Колин!» Пенелопа высвободилась из его объятий и отошла на несколько шагов подальше от искушения. «Ты должен рассказать мне, что происходит!» «Ну, — медленно начал он, — мы с тобой целовались. Ты прекрасно знаешь, что я не это имею в виду. Ладно». Колин прошелся по комнате. Когда он снова повернулся к ней, его лицо было абсолютно серьезным. Я решил, что делать с Крессидой. Правда? Что? Он скорчил гримасу. Вообще-то я не собирался ничего рассказывать, пока не приведу свой план в исполнение. Пенелопа недоверчиво уставилась на него. Ты, наверное, шутишь? Колин бросил тоскливый взгляд на дверь, явно надеясь сбежать. «Рассказывай!» — настойчиво произнесла она. «Хорошо». Он вздохнул. «Колин!» «Я собираюсь сделать объявление», — произнес он с таким видом, словно это что-то объясняло. Пенелопа молчала, ожидая, когда он продолжит. Но этого не случилось, и она осторожно поинтересовалась — «Какое объявление?» Его лицо приняло решительное выражение. «Я намерен рассказать правду». Она ахнула. «Обо мне?» Колин кивнул. «Это невозможно!» «Пенелопа. Думаю, так будет лучше». Ее грудь стеснила от нарастающей паники. «Нет, Колин, ты не можешь этого сделать? Это мой секрет, и ты не вправе его открыть». «Ты хочешь платить Крисиде всю оставшуюся жизнь?» «Конечно, нет, но я могу попросить леди Данбери...» «Ты не станешь просить леди Данбери, чтобы она солгала ради тебя», — отрезал Колин. «Это ниже твоего достоинства, и ты это понимаешь». Пенелопа ахнула, пораженная его резким тоном, но в глубине души она знала, что он прав. «Если тебе так хочется, чтобы кто-нибудь присвоил твои труды, — сказал он, — надо было позволить Крисиде сделать это». «Я не могла», — прошептала она, — «только не ей». «Отлично! Значит, пришло время встать во весь рост и расплачиваться за свои поступки». — Колин, — прошептала она, — я буду уничтожена. Он пожал плечами. — Мы переберемся в деревню. Пенелопа покачала головой, отчаянно пытаясь найти нужные слова. Колин сжал ее руки. — Неужели это так важно? — тихо произнес он. — Пенелопа, я люблю тебя. Пока мы вместе, мы будем счастливы. «Дело не в том», — сказала она, пытаясь выдернуть руку, чтобы вытереть навернувшиеся на глаза слезы. Но он не отпустил ее. «Тогда в чем?» «Колин, ты тоже будешь уничтожен», — прошептала она. «Мне все равно». Пенелопа недоверчиво уставилась на него. «Как он может так легко, так небрежно говорить о том, что изменит всю его жизнь, изменит настолько, что невозможно даже вообразить. «Пенелопа», — произнес он с такой настойчивостью, что ее сердце сжалось, — «это единственный выход. Либо мы расскажем всем правду, либо Крессида. «Мы могли бы заплатить ей», — прошептала она. «Ты действительно этого хочешь?» — спросил Колин. «Отдать ей все деньги, которые ты заработала тяжким трудом? С таким же успехом ты могла позволить ей изображать из себя леди Уистлдаун. «Я не могу допустить этого», — сказала она. «Не думаю, что ты понимаешь, что значит быть парией в обществе». «А ты понимаешь?» — воскликнул он. «Лучше, чем ты. Пенелопа!» «Ты пытаешься сделать вид, будто это не имеет значения, но я знаю, что ты чувствуешь на самом деле. Ты ужасно рассердился, когда я опубликовала ту последнюю заметку. А все потому, что считал это слишком рискованным». «И как выяснилось, я был прав», — не удержался Колин. «Вот видишь?» — отозвалась Пенелопа с жаром. «Видишь? Ты до сих пор сердишься на меня из-за этого». Колин испустил долгий вздох. Разговор развивался не так, как он надеялся. Он никак не ожидал, что она станет бросать ему в лицо те самые доводы, которые он приводил ранее, настаивая на том, чтобы ее тайна осталась нераскрытой. «Если бы ты не опубликовала ту заметку, — сказал он, — мы бы не оказались в нынешнем положении» но теперь бессмысленно пререкаться на эту тему. Тебе не кажется?» «Колин», — прошептала она, — «если ты расскажешь всем, что я леди Даун, и общество отреагирует так, как мы ожидаем, ты никогда не увидишь свои дневники опубликованными». Сердце Колина замерло, потому что он, наконец, понял. Пенелопа не раз говорила, что любит его и доказывала свою любовь всеми возможными способами. Но никогда раньше это не было настолько очевидно, настолько искренне и неприкрыто. Все это время, пока она упрашивала его не делать объявления, она старалась ради него. Колин проглотил застрявший в горле ком, не в силах заговорить, не в силах даже вздохнуть. Пенелопа коснулась его руки ее глаза умоляли щеки были мокрыми от слез я никогда не прощу себе сказала она если разрушу твои мечты я ни о чем не мечтал пока ты не заговорила об этом возразил колин ты не хочешь печатать свои дневники пенелопа нахмурилась ты делаешь это ради меня хочу сказал он потому что она заслуживала того, чтобы он был с ней честен до конца. «Очень хочу. Это моя мечта. Но эту мечту подарила мне ты. Это не значит, что я могу забрать ее назад. Этого не случится. Случится, если... Нет, — решительно произнес он. А что касается публикации моей книги... «Это не идет ни в какое сравнение с моей настоящей мечтой. Прожить всю жизнь рядом с тобой». «Так и будет», — мягко сказала она. «Знаю», — улыбнулся Колин. В его глазах сверкнул вызов. «Так что же мы теряем?» «Возможно, больше, чем можем себе представить». «А, возможно, меньше», — возразил он. «Не забывай, что я Бриджертон». — И ты тоже. В этом городе мы пользуемся кое-каким влиянием. Ее глаза расширились. — Что ты имеешь в виду? Он скромно пожал плечами. — Энтони готов оказать себе полную поддержку. — Ты рассказал Энтони? — ахнула Пенелопа. — Пришлось. Он глава семьи. К тому же на свете найдется немного людей, кто посмел бы пересечь ему дорогу. О, Пенелопа прикусила нижнюю губу, осмысливая услышанное. И как он отреагировал? Удивился. Могу себе представить. Но в общем был доволен. Ее лицо осветилось. Правда? Ему показалось забавным, что тебе удавалось хранить свою тайну так долго. Он сказал, что это достойно восхищения и что ему не терпится поделиться с Кейт. Пенелопа медленно кивнула. «Теперь уж точно придется сделать объявление. Тайны больше нет». «Энтони не стал бы болтать, если бы я его попросил», — возразил Колин. «Это никак не связано с тем, что я хочу рассказать всем правду». Она молча ждала, не сводя с него настороженного взгляда. «А правда в том», — сказал Колин, взяв ее за руку и притянув к себе, — «что я горжусь тобой». Пенелопа почувствовала, что улыбается, хотя всего лишь секунду назад она и вообразить не могла, что будет снова улыбаться. Он склонил голову, так что их носы соприкоснулись. Я хочу, чтобы все знали, как я горжусь тобой. Когда я сделаю свое объявление, во всем Лондоне не останется человека, который не отдал бы должного твоему уму. И тем не менее, многие могут возненавидеть меня, заметила Пенелопа. Могут, согласился он, но это будет их проблема, а не наша. О, Колин! вздохнула она. «Я обожаю тебя. Это так прекрасно!» Он усмехнулся. «Знаю». «Нет, правда. Конечно, я любила тебя и раньше, но это совсем не то, что я чувствую сейчас». «Отлично», — сказал Колин собственническим блеском в глазах. «Мне это нравится. А теперь пойдем». «Куда?» «Сюда», — сказал он, распахнув дверь. К изумлению Пенелопы они оказались на небольшом балкончике, выходившем в бальный зал. «О, Боже!» — ахнула она, пытаясь затащить его назад, в темноту комнаты, пока никто не обратил на них внимания. Колин, осуждающе цокнул языком. «Смелее, любовь моя!» «А мы не могли бы сообщить это через газету?» отчаянно прошептала она, «или просто рассказать кому-нибудь и дать слухам распространиться? Нет ничего лучше впечатляющего жеста, чтобы добиться нужного эффекта». Пенелопа судорожно сглотнула. «Да уж, трудно представить себе более впечатляющий жест». «Я не очень-то умею быть в центре внимания», сказала она, пытаясь вспомнить, как дышать в нормальном ритме. Колин сжал ее руку. «Зато я умею. Не волнуйся». Он прошелся взглядом по толпе внизу, пока не встретился глазами с хозяином дома, герцогом Гастингсом, приходившимся ему у Шурином. По кивку Колина герцог двинулся к помосту для оркестра. «Саймон знает?» — ахнула Пенелопа. «Я рассказал ему, когда приехал рассеянно отозвался Колин. «Откуда, по-твоему, я узнал, как добраться до комнаты с балконом?» И тут произошла удивительная вещь. Словно ниоткуда появился целый отряд лакеев и принялся раздавать гостям высокие бокалы с шампанским. «А вот наши», — одобрительно заметил Колин, взяв два бокала, стоявшие на столике в углу, в точности, как я просил. Пенелопа молча приняла свой бокал, все еще не в состоянии воспринять действо, которое происходило. «Немного выдохлась», — произнес Колин заговорщическим шепотом, явно стараясь ее приободрить. «Но я не мог придумать ничего лучше, учитывая все обстоятельства». Пенелопа в ужасе вцепилась в его руку, беспомощно наблюдая, как Саймон остановил музыку и предложил собравшимся обратить внимание на его брата и сестру, стоявших на балконе. «Брата и сестру», — с изумлением отметила Пенелопа. «Кто бы мог подумать, что наступит день, когда герцог назовет ее своей сестрой, и все благодаря Бриджертонам с их способностью обзаводиться родственными связями?» «Леди и джентльмены» начал Колин. Его звучный и уверенный голос разнесся по всему залу. Я хотел провозгласить тост за самую удивительную женщину в мире. По толпе пронесся ропот, и Пенелопа замерла под устремленными на нее взглядами. Учитывая, что я молодожен, продолжил Колин, одарив аудиторию своей неотразимой улыбкой, надеюсь. Вы снисходительно извините мой восторженный тон, свойственный влюбленным. Толпа откликнулась дружелюбным смехом. Мне известно, что многие из вас удивились, когда я попросил Пенелопу Федерингтон стать моей женой. Признаться, я и сам был удивлен. Раздалось несколько недобрых смешков, но Пенелопа не дрогнула, уверенная, что Колин знает, что говорит. Но не тем, что я влюбился в нее, веско произнес он, окинув толпу вызывающим взглядом. А тем, что для этого понадобилось так много времени. Видите ли за долгие годы знакомства продолжил он смягчив голос, я так и не удосужился заглянуть в ее душу, и чуть было не проглядел красивую, блестящую и остроумную женщину, которой она стала. Пенелопа почувствовала, что по ее лицу текут слезы, но была не в силах пошевелиться. Она едва могла дышать. Вместо того, чтобы, как она ожидала, просто раскрыть ее тайну, Колин преподносил ей невероятный дар — публичное объяснение в любви. «И потому, — сказал Колин, — в присутствии всех вас, как свидетелей, «Я хотел бы сказать...» «Пенелопа...» Он повернулся к ней и взял ее свободную руку в свою. «Я люблю тебя. Я восхищаюсь тобой. Я преклоняюсь перед землей, по которой ты ступаешь». Он повернулся к толпе и поднял свой бокал. «За мою жену!» «За жену!» — откликнулись все хором, захваченные волшебством момента. Колин осушил свой бокал, и Пенелопа тоже, хотя и не переставала гадать, когда же он собирается сообщить всем истинную причину этого монолога. «Давай сюда свой бокал, дорогая», — сказал он, взяв бокал из ее пальцев и поставив его на столик. «Но ты постоянно меня перебиваешь», — с укором произнес Колин, прежде чем схватить ее в объятия и страстно поцеловать на глазах у всего зала. «Колин!» — ахнула она, когда он позволил ей перевести дыхание. Он плотоядно ухмыльнулся, а зрители разразились бурными аплодисментами. «И последнее!» — крикнул он толпе. Все уставились на него, ловя каждое слово. «Я намерен сегодня уйти пораньше. Собственно говоря, прямо сейчас». Колин усмехнулся, бросив пылкий взгляд на Пенелопу. «Думаю, вы меня поймете». Мужчины встретили это сообщение одобрительными выкриками, а Пенелопа стала пунцовой. «Но прежде чем уйти, я хочу сообщить вам еще одну вещь. Один пустячок на тот случай если вы не поверили мне, когда я назвал свою жену самой остроумной и самой очаровательной женщиной в Лондоне. — Нет! — раздался откуда-то сзади голос Крисиды. Но даже Крисида не могла пробиться через толпу, и ее вопль отчаяния остался неуслышанным. — Вы все знали мою жену, как Пенелопу Федерингтон, — продолжил Колин. Но, оказывается, у нее было еще одно девичье имя, о котором никто не подозревал. Даже у меня не хватило ума догадаться, пока она не рассказала мне сама. Он выдержал паузу, ожидая, пока все затихнут. «Что она также блестящая, остроумная и непревзойденная». В голосе Колина слились гордость и любовь. «Леди Уистлдаун. На мгновение в зале повисла тишина. Казалось, никто не осмеливается даже дышать. А затем раздались аплодисменты. Медленные и методичные, но такие сильные и решительные, что все повернулись, чтобы посмотреть, Кто это посмел нарушить потрясённое молчание? Это была леди Данбери. Сунув кому-то свою трость, она высоко подняла руки и громко хлопала, излучая гордость и восхищение. А затем кто-то ещё начал хлопать. Пенелопа резко повернула голову, чтобы посмотреть, кто это. «Энтони Бриджертон». Вслед за ним захлопал Саймон Бассет, герцог Гастингс. Его поддержали женщины из семейства Бриджертон, а затем женщины из семейства Федерингтон и другие гости, пока весь зал не присоединился к аплодисментам. Пенелопа не могла в это поверить. Завтра они вспомнят, что она дурачила их много лет и, возможно, будут злиться и испытывать досаду. Но сегодня... Сегодня все, что они могут, — это аплодировать ей, выражая свое восхищение. Для женщины, вынужденной раскрыть свою тайную деятельность, это предел мечтаний. Ну, почти предел. Ибо тот, о ком она по-настоящему мечтала, стоял рядом с ней, обвив рукой ее талию. И когда она взглянула на него, Колин улыбнулся ей с такой любовью, что у нее перехватило дыхание. «Примите мои поздравления, леди Уистелдаун», — промолвил он. «Я предпочитаю миссис Бриджертон», — сказала она. Он усмехнулся. «Отличный выбор». «Мы можем уйти?» — спросила она. «Прямо сейчас?» — Пенелопа кивнула. «Конечно!» — с энтузиазмом откликнулся он. И никто не видел их несколько дней.